«Добрый день, дорогая Вера Пауловна». Задержала письмо до повторного анализа крови Катьки. Первый был неважным. Гемоглобина – 50, лейкоцитов – 12400. Сегодня сделали еще. Полностью анализ не готов, но гемоглобин поднялся. 68. Затаскали ее по врачам-бедняжку. Анемия, но не такая страшная, как была в начале. Завтра везу ее в институт педиатрии. Окончательное решение врачей сообщу сразу – Наблюдает нас в основном педиатр, который живет в соседнем подъезде. Врач очень квалифицированный, внимательный, опытный и просто хороший человек. Мы даже с ней подружились. Она приходит сразу, как нужна ее помощь. В поликлинику почти не обращаемся. Сказала, что Катюлю надо показать хорошему отоларингологу. Ей не нравятся вечно отекшие миндалины. Кровь, видимо, изменилась после кори и ангины. Сейчас уже получше. И еще важное. «Если вы смогли бы у вас там поискать мужскую шапку на Робкину голову...» «Я все магазины обегала, у нас нет. У него после командировки на Северный полюс, как выяснилось, отморожены уши, а эта его высокая шапка уши не закрывает. Хоть самую любую и не могу достать. Хотела ему купить обыкновенный триух и нету. Пыталась нанять няньку. Не продержалась и недели, как мы ее уволили. Очень уж грубила и вела себя ужасно». Есть такие люди, которые с радостью идут на конфликт. Получилось, что сверху мило, а снизу гнило. Без няньки, конечно, трудно. Достается и маме больше всех, и бабушке, и мне. Ну, я на работе, так что мне вроде меньше всех. Работа идет. На днях была моя радиопередача. К сожалению, писала за день до трансляции и не успела сообщить вам. Робко здоров. Теперь я бросила курить. Не курю уже два месяца, а он все-таки курит». Но он так напряженно сейчас работает, что ничего с ним не поделаешь. Пишите нам, не обижайтесь, что не часто удается писать. Большой привет от мамы и бабушки. Крепко целую. Алена.